Часть вторая. Ловушка для дракона. Хочешь попасть в переплет? Возьми с собой женщину. Хочешь нажить большие неприятности? Возьми двух. Хочешь избавиться от врагов? Пошли к ним трех. Военная мудрость. Глава первая. «Ешкин кот!» — простонала Ашель, стягивая с волос какую-то травку, которая до появления девушки и драконов мирно плавала в просторном пруду. Разлепив дрожащими пальцами слипшийся от воды карман, девушка вытащила оттуда золотые часы и наскоро осмотрела их корпус. Они, конечно, были устойчивы к разного рода воздействиям, но убедиться лишний раз в сохранности любимого изобретения не мешало. Приземление троих путешественников и одной покойницы вышло мокрым, как обещал Аред, и неожиданно теплым. Кемир встал на ноги, поправил висящее на плече тело, после чего подхватил под руку Ашку, помогая ей подняться. Девушка благодарно улыбнулась ему, а потом озабоченно нахмурилась, взглянув на труп родственницы, с которого тонкими ручейками стекала вода. Внезапно рот Эленор приоткрылся, будто мертвая женщина хотела что-то сказать, но вместо слов прямо на перепуганную изобретательницу выпало что-то маленькое и склизкое. Ашель вскрикнула рефлекторно, отталкивая руками странное создание. Создание булькнуло и заработало плавниками, отбиваясь от вращащей девчонки. А растущий поблизости цветок чуть подался вперед и призывно раскрыл свой вместительный бутон с хищно ощеревшимися тычинками. Шлеп, шмяк, прыг, чавк и рыбки, как не бывало. — Это что еще за ботанический сад? — задумчиво протянул болотный ящер, разглядывая растения с невегетарианскими вкусами. — Мы вообще где? Ты куда нас приволок, Ар? — Предполагалось, что в текке Не менее задумчиво ответил ему песчаный собрат. Угу. мрачно констатировала Ашка, присаживаясь на бортик декоративного пруда с противоположного от плотоядной клумбы края. «Кажется, у кого-то от древности то ли компас в голове сломался, то ли знание географии слоями песка погребло». Девушка укоротила цепочку часов и, закрепив их на поясе, принялась деловито выливать воду из размокшего сапога, который с трудом с ноги. Она старалась больше не смотреть на тело, небрежно болтающееся на плечи Кима. Тетю Элинор она уже не напоминала, а вот водяную нечисть с человеческими чертами очень даже. Но так, наверное, было даже лучше. Во всяком случае, сердце при каждом взгляде на покойницу сжиматься перестало, зато появилась примитивная брезгливость и определенная степень безразличия. Тиккитери несколько севернее, господин дракон. Я бы даже сказала, значительно севернее, судя по флоре и фауне», прихлопнув сапогом подползающего к ней крупного жука, добавила изобретательница. Орет несколько растерянно огляделся. Учитывая холодное время года, он рассчитывал очутиться в одной из ванных комнат особняка своего друга и искренне надеялся, что в этот раз там никого не окажется, ибо раны от заговоренного серебра плохо затягивались даже на драконьей шкуре. Однако буйно цветущий сад под звездным небом менее всего напоминал ванную. Под сенью могучих деревьев, опутанных цепями лиан, и в окружении красивых клумб, полных разнообразной растительности, зимние одежды были как-то совсем неуместны, особенно мокрые. Единственное, что внушало песчаному надежду, что он все же не ошибся адресом, это крупные синие розы на некоторых кустах. Да и гигантский лютик, весело хрустящий скинутым ашкой и жуком, тоже наводил на мысль, что летний сад расположен на нужной территории. «Дядя Ар? послышалось из кустов неподалеку. Между синими бутонами вынырнули две любопытные мордашки. А Ред с облегчением вздохнул. Все у него в порядке и с компасом, и с памятью, и со скрижалью. Эль-Тамари широко улыбнулся мальчишкам и поманил их рукой, но те не спешили покидать свое древесное укрытие. «Родители дома?» — спросил дракон, но ответ получить так и не успел. Ярко-синее небо с серебристыми россыпями звезд начало стремительно темнеть, магические фонари вдоль мощенных дорожек вместо привычного золотистого света вспыхнули зловеще алым, а по земле поползли клочья густого тумана. Ветки деревьев зашевелились, обрастая угрожающего вида шипами. Кора с тихим треском полопалась, открывая множество кроваво-красных глаз. Вода в пруду потемнела и забурлила. Драконы, не сговариваясь, перепрыгнули через бортик, прихватив с собой и Ашель э это что за пузырьки?» Пробормотала мокрая, как мышь-изобретательница, пытаясь сделать шаг обратно. «Механизм какой-то? Массажная ванна на природе? Нет?» Ее нездоровый интерес к устройству водоема Арет расценил как следствие стресса, поэтому без особых объяснений притянул девчонку за талию, не давая двинуться. Кемир же поудобнее перехватил свою мертвую ношу и покосился на собрата. Тот, в свою очередь, снова обратил взор на детей, но они уже успели скрыться в густой листве. «Прячьтесь!» — Донесся из кустов их зловещий шепот. «Тись, Тесь, тесь, тесь! подхватила невесть, откуда взявшееся эхо, вторя свисту налетевшего нас от ветра. «Она идет!» — в слаженных детских голосах слышалась обреченность приговоренных к казни. «Кто?» — уточнил беловолосый ящер, подозрительно оглядываясь на творящиеся вокруг метаморфозы. «Мама?» «Хуже!» — гувернантка. «Еще хуже!» «Она!» Тонкая ручка на миг высунулась из кустов и указала в направлении аллеи ведущей к мрачного вида дому, мало похожему на тот, который помнил Эльт Мари с последнего приезда сюда. По серым плитам мощения к незваным гостям двигалась невообразимая процессия. Первыми ползли костяные змеи. Вздымая над землей пожелтевшие черепа, стлеющими в пустых глазницах зелеными огоньками, они ловко сгибали и разгибали суставы, которыми являлись сгустки белесого тумана, связывающие между собой разные по величине участки тел. Змеи скользили вперед, оставляя на камнях потеки отвратительной слизи. За ними следовало, степенно перебирая лапами, свора собак, еще одно из типичнейших порождений некромантии. Под лапами этих полутораметровых тварей разлеталась во все стороны мерзкая жижа, оставленная змеями. Она брызгами оседала на цветах, траве, добавляя пейзажу проплешин. Эти капли, словно кислота, проедали все, к чему прикасались. — Ты куда нас привез, псих? — прошипела Ашель, доставая из второго кармана недавно отжатой юбки, замаскированный под расческу молнии мед. — Молнии мед? — Одно из изобретений Ашель Эльткарти, магический аналог электрошокера, который бьет молнией при определенном нажатии, который она обычно называла шокером из-за того воздействия, которое оно оказывало на своих жертв. «К другу!» Предусмотрительно отведя от себя руку девушки с зажатой в ней расческой, ответила Ред. «Скажи мне, кто твой друг?» Еле слышно пробормотала она, проверяя состояние изобретения только что прошедшего водное крещение. Так и есть. Шокер хлебнул воды и перестал работать. Нужно было лучше укреплять оболочку корпуса. Ашка вздохнула. «Сейчас бы Магомер сюда», — мечтательно подумала она, плотнее прижимаясь к блондину, которого сочла лучшей защиты от местных монстров. Какой уникальный случай установить, насколько высокую отметку способен уловить этот прибор. Благодаря вдетой в ухо сережке и амулету, девушка прекрасно видела, что полчища чудищ просто-таки искрит магии, затраченной на их создание. Вот только Магомер свой она в саквояже оставила. Досадно. Да. Жаль, что драконы не позволили ей за ним сбегать, аргументируя это тем, что разговорчивый труп — значит свежий труп, так что каждая минута на счету, мол. Вот только теперь эти самые драгоценные минуты текли, как песок сквозь пальцы, а трое визитеров с мертвым телом продолжали молча стоять возле водоема и смотреть на жуткое представление, устроенное хозяевами. Так может, стоит позаимствовать скрижаль у песчаного, пока он с озерцанием нежити развлекается? Быстренько туда и обратно. Такая возможность пропадает. Ашка в нерешительности прикусила губу и покосилась на карман пальто, в который Орет сунул свой артефакт для перемещений. Хотя нет, в мокрой одежде попасть на холод у Лор-Литерия не лучшая идея. Ким, посмотрев на странно невозмутимого блондина, аккуратно положил тело Эленор на землю и отступил. Так, на всякий случай. Конечно, внезапно оживший труп никакого ощутимого вреда его драконьей шкуре не нанес бы, но отдирать от себя зомби удовольствие сомнительное. К тому же племянница может обидеться на некрасивое обращение с покойной тетей. И переодеться в случае чего не во что, да и шанс разговорить, труп исчезнет, если он случайно ему что-нибудь оторвет. Пусть полежит мертвая женщина под кустом, целее будет. Но, невзирая на все признаки мощнейшего воздействия некромантии, Эленор Карти подниматься не спешила. Да и Орет как-то слишком спокойно относился к ее судьбе. Что-то в этом парке ужасов было явно не так, Киммер это чувствовал. Драконья чутье просто кричало о подвохе, а из темной глубины сада продолжали строем выходить все новые и новые монстры. Неужели охранные иллюзия? Застыв рядом с компаньонами, подумал он. Но почему тогда использована магия смерти, присущая некромантам? А Ред утомленно вздохнул. Насколько же можно растягивать этот балаган? Или у семейства грэниус теперь так выглядит торжественное приветствие гостей? А время неумолимо шло, сокращая шансы на проведение ритуала. Утешало только одно. Кто-то из хозяев кошмарного аттракциона вот-вот появится на дорожке в окружении своих марионеток. И словно в ответ на мысли дракона, среди скопища чудовищ, появилась высокая фигура, закутанная в белый туман, будто в плащ. Когда она подошла ближе, полупрозрачный кокон рассеялся, и зрителям предстал омерзительного вида монстр с птичьими ногами, огромными непропорциональными туловищу руками-плетьми и тремя безглазыми и безносыми головами, которые были увенчаны серебристыми отростками, разевающими крохотные зубастые пасти. Этот шедевр чего-то больного воображения остановился в метре от места, где прятались дети, и, взметнув сразу все четыре руки, с корнем выдрал несчастный куст. А! взвыли два худощавых мальчика, выпавшие из своего укрытия, словно яблоки из корзинки, и принялись грустным видом потирать ушибленные места. Ага! радостно отозвалось чудище, сложив на груди две руки из комплекта. Да помогите же им! воскликнула Ашель, посмотрев на своих спутников, но оба дракона даже с места не сдвинулись. Разве что Кимир успокаивающе ей улыбнулся и положил свою большую ладонь на девичье плечо. — Да вы спятили, что ли? Там же дети! — продолжала шипеть озадаченная и рассерженная изобретательница. — Все нормально, Аша, — сказал песчаный ящер, а болотный поддержал его кивком. Они явно знали что-то, чего не знала она, и девушку это бесило еще больше. ухо хо хо расхохоталась трехголовая тварь, помахивая выдранным кустом, словно букетом цветов. В широких пастях одновременно показались длинные языки, которые синхронно облизнулись изо губы. Тело монстра начало постепенно трансформироваться, кожа покрывалась черной коркой, а отростки челюсти растягивались в размерах, превращаясь в огромные пасти с кучей острых зубов. Когда один из ротов плотоядно ощерился возле головы ребенка, Ашель не выдержала и машинально запустила в чудовище то, что было под рукой. То есть в руке. Шокер к искреннему изумлению изобретательницы пролетел сквозь уродливое тело и благополучно припечатал по лбу его жертву. «Ай!» — обиженно воскликнул светловолосый мальчишка и, подняв с земли упавший предмет, отбросил его в сторону. На коже бедолаги появилась небольшая ссадина, и Ашка невольно смутилась, почувствовав себя виноватой. «Больно же, тетя!» «Прости». Шепотом проговорила изобретательница, ошарашенно глядя на то, как громоздкая трехголовая фигура на куриных ногах отплясывает странные па, показывает пострадавшему один из языков и весело припевает двумя оставшимися ртами. «Так тебе и надо, Кай-бе-бе-бе, так тебе и надо кай би би -бе, бе так тебе и надо Второй же ребенок обреченно закатил глаза, после чего посмотрел на гостей и многозначительно развел руками. Зрелище было настолько нелепым, что казалось больше комичным, нежели страшным. «Сколько же лет этому... этой...» Девушка так и не успела подобрать название для монстра, ибо мысли ее были нагло прерваны грозным глазом с небес. «Что здесь происходит?» — спросили сверху, и все шестеро, включая чудище, подняли головы и посмотрели туда. Ашель невольно икнула, машинально вцепившись в руку Арета, лежавшую на ее талии. С неба, неспешно помахивая огромными полупрозрачными крыльями, которые будто были сотканы из света, опускался беловолосый ангел с нимбом над головой. Он был одет в кожаный костюм и отделанную мехом куртку, а в руке этот посланец богов держал окровавленный топор. «Карающий ангел», — подумала изобретательница, для надежности вцепившись пальцами другой руки во вторую ладонь дракона. «Сокровище мое тебя обижают!» Сменив тон сурового на мягкий, поинтересовался крылатой у мерзкого существа, когда ступил на примятую траву возле него. Мужчина снял нимб, точно шляпу, и тот на глазах превратился в золотистый браслет. Чудесные крылья растаяли, словно и не было их вовсе. А образ небожителя сменился обликом обычного человека. Ну, почти обычного. — Да нет, — ответило существо, ковыряя когтистой лапой землю. — Просто они говорят, что играть с девчонками неинтересно. Сообщив это, монстр опустил плети руки, втянул в плечи головы и начал снова закутываться в подтянувшийся со всех сторон туманный плащ. Через пару мгновений эта странная завеса рассеялась, и в объятия к блондину в черном бросилась хрупкая девочка в нежно-розовом платьице, белых чулочках и аккуратных туфельках с цветочками из лент. Под платинового оттенка челкой сияли серебристые глаза в окружении темных ресниц. И во что же такое они хотели поиграть без тебя, моя милая?» Укоризненно, оглядев по-прежнему сидящих на травке ребят, проговорил вновь прибывший. «В зомби радостно сообщила малышка, а мальчишки приглянулись и слаженно попятились от мрачного взора черных, как ночь, глаз мужчины. «Опять в мой подвал без разрешения ходили?» — прищурившись, поинтересовался он. «Ходили, дедуля, а меня не взяли!» — сдала всех сокровища, обхватывая руками талию мужчины. «Вот я решила свою зоомбитерию сделать и пойти на них войной!» Окинув усталым взглядом результаты трудов малышки, скромно копошащаяся неподалеку, блондин вздохнул. «Не огорчайся, Рита!» — сказал он и погладил одной рукой по голове девочку, а другой покрепче перехватил свой жуткий топорик. «Что взять с этих недонекромантов, которые так и не научились определять, с кем лучше дружить, а с кем ссориться?» «Ну, по! хором возмутились отпрыски. Она же все время мухлюет, и потом ее иллюзии несовершенны. Они не воняют, да и не осязают. Ай!» Не пострадавший еще мальчишка тоже схлопотал по лбу, но на этот раз от лапы огромной собаки, что стояла поблизости. А когда из колочка тумана, плавающего рядом, выскользнул длинный отросток, отдаленно напоминающий кисть руки, и дернул паренька за кончик острого уха, он нехотя исправился. «Не всегда осязаемый». Малышка же, продолжая невинно хлопать ресницами, стоя под защитой деда, победно улыбнулась. «Рита быстро учится». Поправив банты на белокурой головке, одобрительно сказал мужчина, а потом строго добавил. «А вы, оболтусы, наказаны с сегодняшнего дня, так что на работу завтра ночью я вас с собой не беру». «Ну, пап!» — проныли мальчики. «Ты уже месяц обещаешь!» «Никакого погоста, пока не научитесь ладить с племянницей». «Но ей всего шесть!» В шесть она умнее, чем вы в двенадцать. Но... <coughs> прокашлялся Аред, пытаясь тем самым привлечь внимание хозяина к гостям. Интересные у тебя методы воспитания, один. Ухмыльнулся дракон, шагнув к нему. Тот, словно только сейчас заметив визитеров, демонстративно поморщился и спросил. Каким ветром занесло на сей раз светлый? Если это очередная авантюра с поиском артефактов, лети сразу в... лети, в общем, птичка. Особо не церемонить, сказал мужчина. Потом посмотрел на Кима, Ашку и, чуть улыбнувшись уголками тонких губ, представился. «Дин Эльт Маагрениус, господа! Добро пожаловать в... <coughs> в зомби Терри!» Подавив смешок, добавил он. Изобретательницы и болотный ящер назвались в ответ, а Эльт даже отпустил пару лесных слов в адрес антуража. Отчего Рита очаровательно зарделась и спрятала якобы смущенное личико где-то в районе живота своего деда. Но Ашка могла поклясться, что на самом деле в глазах этой мелкой актрисы отражалась смесь гордости и удовольствия от комплимента. «Нет, на этот раз дело по твоему профилю», — снова заговорил Орет. «Очень нужно труп разговорить. «Этот?» Мгновенно перейдя на заинтересованный тон, некромант указал на лежащую под кустом Эленор. Дракон кивнул. «Когда смерть наступила?» — сухо поинтересовался Дин. «Не больше часа назад». «Значит, время еще есть». Больше для себя, чем для остальных, пробормотал Дин. Затем посмотрел на мокрых гостей, грустных сыновей и довольную внучку, после чего начал отдавать распоряжение. «Сокровища прибери за собой игрушки, а потом беги в дом и найди бабушку Юми». «Ой, конечно!» — улыбнулась девочка, щелкнула пальцами и убежала с воплем. «Юми! Юми! Тебя дедуля зовет!» Оставив присутствующих посреди идеально чистого газона в окружении пышно цветущих клумб и шелестящих листвой деревьев. Только вырванный с корнем куст напоминал о царившем тут еще минуту назад кошмаре. Точная иллюзия. Мысленно хмыкнул Кемир с восхищением, глядя вслед девочки, спешащей к большому серому особняку, уже не такому страшному, как раньше, но по-прежнему мрачному. Эйраш, судя по демонстрации, одарил это дитя таким магическим потенциалом, что и подумать страшно. — А вы? Дин тем временем повернулся к насупившимся сыновьям. — Уберите это, — он указал на куст пока ваша сестра не вернулась и не увидела, что вы с ее оранжерей сотворили». Неодобрительно посмотрев на синий бутон, безжалостно растоптанный каблуком одного из сыновей, Дин ухмыльнулся и сделанным сочувствием протянул. та из-за розы перед сестрой лично отвечать будешь?» «Да что она нам сделает?» — отмахнулся мальчишка. «Ну, не знаю». Некромант помедлил и, подмигнув, предположил. «Может, Риточку еще на недельку оставят погостить?» «О, нет!» Синхронно взвыли дети и тоже бросились к дому. «Лопата в сарае на заднем дворе!» — крикнул им вслед заботливый отец и обратился к гостям. «Чего стоим? Кого ждем? Тело не свежеет. Берите его и тащите в дом, господа». В особняке семьи Грениус. В подвале дома было прохладно, если не сказать холодно. Вдоль двух стен прямоугольного помещения тянулись стеллажи с бесконечными рядами колб и флаконов. Входную дверь обрамляли подвижные стойки, сплошь увешанные странными инструментами. А в торце комнаты аккуратными пирамидами возвышались черные ящики, похожие на гробы. От предложения посидеть на нижнем ярусе Ашель вежливо отказалась. Однако Орет упорно пытался устроить свою компаньонку с комфортом и почему-то именно среди гробов. То ли шутки у него были такие странные, то ли и правда о девушке беспокоился. Кто этих ящеров разберет? Высушил одежду с помощью магии, волосы ей поправил, а теперь вот и место хорошее для отдыха нашел. Угу, для вечного. Приближаться к пронумерованным белой краской коробкам изобретательнице не хотелось. Да что там приближаться? Даже стоять в этом склепе ей, в отличие от драконов, было неуютно. Хотя плитка пола и выглядела идеально белой, но темные бороздки, ведущие к закрытому решеткой стоку, давали понять, что эта чистота всего лишь следствие регулярной уборки а бурый цвет прожилок непрозрачно намекал на привычную для них жидкость. В центре подвала, у стола, залитого нестерпимо ярким светом, слаженным дуэтом действовали хозяева дома. Их уверенные движения завораживали, несмотря на несколько зловещий смысл готовящегося ритуала. А может, именно благодаря ему. Супруга господина Эльтама Агрениуса появилась перед гостями почти так же эффектно, как и он сам. В ответ на призывное «Ангел мой, где ты?» На лестнице, ведущей на второй этаж, возникло небесное создание весьма странного облика. Миниатюрная эльфийка лет 15 на вид, в облаке золотых кудрей, спадающих по спине и плечам до самого пояса, вполне могла бы претендовать на звание небожительницы. Вот только чернильно-черное строгое платье, серебряный пояс с подвесками черепами и светящийся алом правый глаз с кошачьим зрачком навевали совсем другие мысли. Второе же око госпожи Грэниус было обычного для ее расы цвета, насыщенно зеленого. «Опять работу на дом притащили, господин труповод!» Сказала Юми Эль супругу вместо приветствия и, переведя взгляд разноцветных глаз на гостей, добавила. «С телом в лабораторию, в доме дети!» Кемир невольно хмыкнул, вспомнив забаву этих детишечек. «Зря смеетесь!» Тут же среагировала эльфийка. «Достаточно отвернуться на минутку, и костей подопытного не соберешь». Впрочем, услышав о заказе на Говоруна, госпожа Грэниус частично растеряла свою надменную невозмутимость. Мгновенно оживившись и уточнив, кто из визитеров платит, эльфийка мстительно прищурилась и заломила тройную цену за срочность. После чего с просьбой подержать, сунула ажки в руки флакончик с каплями для глаз и, взяв мужа под руку, спустилась к прячущейся в нише двери в подвал. По пути эти двое обсудили как свежесть трупа и необходимые для ритуала приготовления, так и возможность предоставления наглому ящеру скидки по старой дружбе. Эльт Магато, с удовольствием сменив мертвую ношу на живую, уже минут десять как мило общался с сероглазой малышкой. Девочка сидела у него на коленях и забавно болтала ножками, рассказывая о том, как мама с Юми сделали для нее с мальчишками кусочек лета посреди зимы. Кроме редкого дара экзорциста, бабушка, как оказалось, обладала еще и довольно распространенным в эльфийской среде даром древесной феи. В это самое лето, некоторое время назад, и приводнился дракон вместе с Аретом и Ашкой, которые теперь о чем-то тихо спорили, стоя возле черных ящиков. Рита непринужденно беседовала со своим новым знакомым, а Кая и Тая, пытавшихся помочь родителям с подготовкой к ритуалу, под изумленными взглядами гостей запихнули в небольшой шкафчик после чего невозмутимо пояснили, что у них, мол, детсад в шкафу. «В этом?» — недоверчиво поинтересовался Кемир. «В любом». Совершенно серьезно ответили хозяева дома, а маленькая Рита с удовольствием сказала дяде-дракону, что за дверцами спрятана страна чудес, в которой живет ее хороший друг Твейге. «Мир иллюзий», — сжалившись над болотным собратом, — пояснила Ред. «Искаженное пространство, тайная комната, другое измерение, ну, или что-то похожее». Короче, там и правда целая страна, которую моделирует под свое настроение этот самый Твегги. Занявшись трупом Эленор, Дин и Юми перестали обращать внимание на заказчиков. Кемир же, наблюдая за их действиями, потихоньку вытягивал информацию из разговорчивого создания в розовых оборках. Забавное семейство, необычное, если не сказать уникальное. То, что песчаный собрат успешно заводил полезные знакомства, которыми не брезговал пользоваться в своих корыстных целях, Болотный слышал и раньше. Но лично встретиться с кем-то из списка полезных зеленоглазому ящеру довелось впервые. И, признаться, чита эльт Магрениус его впечатлила. Хоть и и экзорцистам иногда приходилось работать вместе, все же они чаще сторонились друг друга, нежели заводили дружеские отношения. Эта же пара, наплевав на негласные правила, связала себя узами брака. Темный чародей с даром мага смерти и светлая фея с даром мага душ – потрясающая комбинация – Особенно если учесть, что предстоящий обряд возможен лишь при совместной работе представителей обеих профессий. Глядя на слаженные движения напарников, Кемир был вынужден признать, что Арета отменный нюх не только на артефакты, но и на интересных людей. Про Шель этот золотистый прохвост тоже вон пронюхал. Одарив цепким взором своих компаньонов, Эльт не менее внимательно посмотрел на Дина с Юми, после чего хмыкнул и снова вернулся к разговору с Ритой. Результат временного оживления Эленор Карти его бесспорно интересовал, но вот ожидание этого самого результата начинало понемногу утомлять. Тем более, что с каждой минутой надежда на успех таяла, как кусок сахара в чашке чая. Еще каких-нибудь минут 20-30, и вся эта возня вокруг покойницы потеряет смысл. Ведь, как сказала Юми Эль, душу вернуть в мертвое тело можно лишь в том случае, если с момента смерти прошло не более полутора часов. Поэтому хозяева и не утруждали себя гостеприимством, у них были дела поважнее. Болотный ящер тоже не любил тратить время понапрасну. Он без совести выпытывал у очаровательного создания в розовом платье все страшные тайны семейства Грениус и их знакомого дяди Ара в придачу. Вот только фраза наивной крошки с невинно распахнутыми серыми глазами и робкой улыбкой порождали еще больше вопросов. Безусловно, можно было расспросить обо всем и самого Эльт-Марии, но в ответ пришлось бы тоже чем-то делиться. «И мама превратила вредную тетю Лилю в розовый куст!» Заговорщическим шепотом сообщила Рита. Таким тоном дети страшную историю друг другу рассказывают, но обычно про злодеев, маньяков и злых колдунов, а не про собственных родителей. «И дядю Колу, еще многих!» Продолжала говорить девочка. «Но они не обиделись, так как мертвые не обижаются». «Мертвые?» — уточнил Кемир. «Угу», — кивнула малышка. «Так, а кто у нас мама?» — уточнил дракон, окинув скептическим взглядом дедушку. «Некрофея!» В полумраке помещения глаза Риты светились серебристым светом, что свидетельствовало о ее благородном происхождении. Пока Кемир пытался вообразить дочь Дина по описаниям маленькой собеседницы, Рита успела до середины распустить его косу и накрутить черные пряди на изящные пальчики. Полюбовавшись на дело рук своих, девочка задрала голову и очень серьезно начала. «Дядя Ким!» «Что, солнышко?» Охотно поддержал ее дракон. «Дядя Ким!» Повторила она. «А вы женаты?» «Нет, а что?» С некоторой опаской ответил ящер, заподозрив, что маленькая сводница решила сосватать ему свою маму, некрофею, на которую кусты из мертвечины не обижаются. Вдруг она вдова или в разводе, или... «Ага!» Радостно воскликнула Рита, — но тут же смущенно потупилась и принялась ковырять пальчиком рубашку на груди мужчины что ага решил прояснить ситуацию дракон ну ну лет десять подождете ангельским голосочком поинтересовалась она кинув ревнивый взгляд на Ашель которую Аред все еще пытался усадить на длинную скамью среди черных ящиков с белыми номерами на крышках на магом шестнадцать уже можно замуж выходить — гордо сообщила шестилетняя волшебница с явно выраженным даром элезиониста. — Ритера, звезда моя! — оставив покой изобретательницу, — сказала арет Ты ранишь меня такими заявлениями в самое сердце. Песчаный ящер нарочито тяжело вздохнул, пряча в уголках губ хитрую улыбку. — А как же я? Я ведь уже два года тебя жду. — Прости, дядя Ар, — кокетливо поведя плечиками, ответила девочка. — Папа сказал, чтобы никаких блондинов. «Так, с папа значит. Угу. И кто у нас папа?» Не удержался от вопроса Кемир, по-новому глядя на хорошенькое личико ребенка. «Допустим, не 10 лет, а 15-20. Ну, разве это срок для дракона?» А в свете устроенного этой крошкой представления с участием ходячих мертвецов и сложных иллюзий присмотреться к внучке некроманта явно стоило. «Лучше не спрашивай», — закатил глаза Орет, поймав за рукав Ашку, которая решила, пользуясь случаем, подойти поближе к ритуальной площадке. «А еще лучше будет, если вы все помолчите», — раздался недовольный голос Дина, оторвавшегося на время от своего занятия. «Готова?» — синхронно спросили оба дракона. «Нет», — рявкнула в ответ эльфийка. «Хотите говоруна? Заткнитесь!» С нотками раздражения добавила она, после чего едва слышно проворчала. А свадьбу будем за ужином договариваться. Через десять минут в подвале дома Грениусов. В зловещего вида помещения царил не менее зловещий полумрак. Свечи, расставленные в узловых точках сложной пентаграммы, мрачно горели, освещая ритуальную площадку. Никто больше не разговаривал, и поэтому каждый шорох, шелест одежд и звук шагов были отчетливо слышны в тишине. Мертвая Эленор, высушенная магией Орета так же тщательно, как и живая Ашка, сидела на стуле посреди ритуального рисунка. Ее неестественно повернутая голова была низко склонена к плечу, глаза закрыты, а руки сложены на коленях. На шее покойницы красовался узор из темных синяков, на лбу и щеках символы вызова и временной привязки души, начерченные кровью родственницы. Ашель стояла в метре от круга, нарисованного черным углем, и зажимала краем рукава все еще кровоточащую рану на ладони залечивать ее с помощью чарник романд почему то не позволил бросив коротко так надо рядом с девушкой застыли и драконы ближе подходить к охранному контуру дин и юми им строго запретили Кимир чуть приобняла шь за плечи будто опасался что она нарушит правила аред скрестив руки на груди молча наблюдал за Дином и его женой которые заканчивали последние приготовления к магической церемонии Риту же заботливо бабушка с дедушкой отправили в тот же шкаф, что и мальчиков, сказав ей напоследок, что за этим представлением безопаснее наблюдать в замочную скважину. Уходя, малышка обернулась, помахала всем ручкой и только черноволосому дракону послала воздушный поцелуй. Стоило дверца шкафа захлопнуться за девочкой, господин труповод, как неизменно величала его эльфийка, направился к столу, аккуратно переступая линии пентаграммы на полу. Взял с него свой бережно очищенный от крови топорик и парой легких движений расколол осиновое полено на лучины. Затем обмакнул их концы в чашу с наскоро приготовленным раствором и зажег, после чего вручил каждому из присутствующих по импровизированной свече. «У нас будет всего несколько минут», — сказал некромант. «И далеко не факт, что женщина сможет сориентироваться и вразумительно ответить на ваши вопросы». Она вернется в момент своей гибели, Юми попытается ее успокоить и объяснить, что происходит. Дальше дело за вами. Вы хорошо продумали вопросы? Спрашивать должен кто-то один, чтобы не путать говоруна. Кто? Обведя всех внимательным взглядом черных, как угли глаз, уточнил маг смерти. Я. Уверенно ответил Орет. Возражений со стороны его компаньонов не последовало. Прекрасно. Тонкие губы мужчины чуть дрогнули, отразив одобрительную улыбку. Юми? Обернувшись к жене, спросил он. «Угу, начинаю». Поймав взгляд мужа, ответила та. «Хотя нет, отойдите-ка еще на полметра от черты». Немного подумав, потребовала эльфийка. «А вы, господин труповод, сделайте еще один защитный контур сиенской пылью». Сиенская пыль — самовоспламеняющийся порошок голубого цвета. Образующийся при его действии дым является прекрасной защитой от потусторонних сущностей. «Так, на всякий случай». Случай действительно мог оказаться всяким, ибо задуманный ритуал подразумевал временное открытие прохода в верхние сферы. Верхние сферы – пограничная зона между миром живых и раем-адом. Откуда должна была вернуться душа умершей? И что за твари попробуют просочиться в мир живых вместе с ней, организаторы не знали. Однако оба они надеялись на то, что сегодня вызов Говоруна не превратится в стычку с демоном или разборки с ангелами, чью собственность у них так нагло изъяли, вернув ее в мертвое тело. Взяв с одной из полок полотняный мешочек, Дин проколол в нем небольшую дырку и, обойдя вдоль первой барьерной черты, равномерно рассыпал голубой порошок по кругу. В тот момент, когда кольцо замкнулось, над ним взметнулось нестерпимо яркое пламя. Через миг огонь затух, оставив на плитах пола дымящуюся окружность. Странный синий дым все поднимался и уплотнялся, пока не образовал сплошную полупрозрачную завесу, которая отрезала юми оставшуюся возле стула спокойницей от остального помещения. Придирчиво осмотрев труп, Эльфика поводила руками перед неподвижным телом, будто проверяя невидимые путы, после чего отступила на шаг и, стянув с рук защитные перчатки, сунула их в карман черной юбки дернув за рукав экзорцистка обнажила слабо светящуюся треугольную метку на своем плече после чего прикрыла глаза и начала что то тихо бормотать дин стоящий за границей ритуальной площадки активировал магию смерти с его раскрытых ладоней слетели снопы белых искр и беспрепятственно миновав полупрозрачную преграду прокатились по линиям пентаграммы точно кровь по венам после чего устремились к свечам те вспыхнули ярче взлетели вверх и зависли над расписанным колдовскими символами полом. В их свете хищно блеснули черные ногти Юми Эль, ее золотистого оттенка волосы взметнулись, словно от порыва ветра, идущего откуда-то снизу, а черты миловидного лица заострились, придав внешности Экзора потусторонний вид. Сейчас за охранным контуром царила совсем иная реальность, и миниатюрная эльфийка, похожая на подростка, была единственной, кто мог ее контролировать. Бледно-зеленое зарево окутило фигуру Эленор с ног до головы, отчего казалось, что женщина сидит в аквариуме. Ее волосы, складки платья, все плавно колыхалось, как это бывает в воде, а над головой погибшая зияла изумрудная бездна, в которой тонул свет, созданный магом душ. И казалось, что в этом самом свете плавает сотканное из тумана создание. Едва уловимое глазом, невесомое, подвижное, живое. Когда Йоми хлопнула в ладоши, покойница дернулась, словно подброшенная строптивой лошадью. Затем ее тряхнуло еще раз и еще. Но волшебные цепи, видимо, лишь в момент активности, крепко держали тело, не позволяя ему подняться. Эленора резко вскинула голову. Из-за перелома шеи движение получилось неестественным и страшным. Ашка, наблюдавшая за происходящим, невольно прильнула к Киму. А Реджи заинтересованно подался вперед, но был остановлен предупреждающим жестом Ди, стоящего рядом. Мертвые глаза брюнетки широко распахнулись. Речитатив экзорциста оборвался. Тело перестало беспорядочно рваться из пут, взгляд стал осмысленным и испуганным. Такой дикий ужас отражался в глубине этих темных глаз, что изобретательница почувствовала себя последней сволочью за то, что позволила драконам убедить ее в необходимости ритуала. «Нет!» «Нет, не надо!» Сипло простонала Эленор, пытаясь вырвать руки из плена колдовских веревок. Она нервно дергала шеей, отчего голова постоянно накренялась на бок, и это было жутко. «Не, спокойно, спокойно!» Шептала эльфийка, делая плавные пасы руками, будто пыталась наградить подопытную эмоцией безмятежности. «Вы в безопасности, леди!» «Нет, нет!» — воскликнула та, вновь попытавшись вырваться из плена цепей. — Демон! Он пришел за мной! Он здесь! — Нет здесь никакого демона! — терпеливо проговорила госпожа Грэниус. Ашель же искренне позавидовала ее выдержке. — И не будет. Я не допущу. — Нет, он тут. Я знаю. Помню. менее уверенно пробормотала жертва, недоверчиво оглядываясь по сторонам. — Отпустите меня! — Жалобно пролепетала покойница. «Я хочу домой. Мне больно. Больно. Ой, Ёша. Тетя чувствует не только страх, но и боль». Ашель зажмурилась и, не сдержав порыв, развернулась и уткнулась носом в грудь дракона. Родственницу, которую она практически не знала, было безумно жаль, и смотреть на ее дальнейшие мучения не хотелось. Но девушка все-таки пересилила себя и снова уставилась на ритуальную площадку. «Это можно, Астана?» Начала изобретательница шепотом, однако на нее дружно шикнули, и она тут же заткнулась. Нельзя так нельзя. Но поскорей бы все закончилось. — Эленор, — произнесла Йоми Эль тоном заботливой сиделки, — я не могу отпустить вас, потому что вы теперь принадлежите другому миру. Но прежде чем уйдете навсегда, помогите нам найти того, кто причинил вам страда. Изумрудная бездна странно покачнулась, эльфийка запнулась и, отступив от говоруна, принялась плести новую порцию чар. «Спрашивай, Ар!» — приказала она, не прерывая своего занятия. «И побыстрее, я ее долго не удержу». «Кто уби... кто напал на вас, Эленор?» — задал первый вопрос дракон. «Демон!» — бесцветным голосом отозвалась та и словно сжалась вся от упоминания этого существа. Юми отрицательно качнула головой, но не сказала ни слова, позволяя заказчику продолжить допрос. «Как выглядел нападавший?» — уточнил Эльд Мари. «Черная кожа!» Белая коса, черные руки, ногти или когти, черные. Сбивчиво забормотала женщина, все больше волнуясь. Спокойствие, вселенное в нее экзорцистом, оказалось недолговечным. Смерть! Смерть ищет всех карти, смерть идет за нами, чует кровь, нашу кровь. Эленор. Снова начал ящер, но изумрудный просвет под потолком яростно задрожал, будто кто-то ломился через эту необычайную дверь в комнату. Юми Эль швырнула туда пару светящихся шаров, сформированных в ладонях, и едва успела отскочить от порции таких же сфер, брошенных в нее. Дин, наблюдавший за происходящим, едва заметно дернулся, но даже не подумал переступить черту, прекрасно зная, что супруга справится и без его помощи. Находиться там с ней было очень опасно. Соприкосновение с чарами магов душ грозило любому смертному потеря этой самой души. Но если бы стоял выбор между собственной жизнью и жизнью жены, некромат сделал бы его в пользу последней. Однако нынешняя ситуация была вполне рядовой, и, зная профессиональный уровень Юми, мужчина был за нее спокоен. По бледно-зеленому зареву, окружавшему жертву, пошла рябь в очередной раз, сделав этот странный свет похожим на воду. Проход в верхние сферы ярко вспыхнул, а потом потускнел. Эленор, дернувшись в последний раз, замерла. Черты ее лица разгладились, глаза закрылись, и на губах, к большой радости племянницы, появилась умиротворенная улыбка. Свет рассеялся, бездна под потолком захлопнулась, а эльфийка, смахнув выступивший на лбу бисерпота, устало сказала. Все, время вышло. Ангелы забрали ее душу. Теперь либо перерождение, либо... Понятия не имею, что у них там да как. Но этот мешок с костями больше не скажет ни слова. Разве что господин-труповод из него говорящего зомби сделает. Ангелы... С глупой улыбкой прошептала изобретательница, пропустив мимо ушей остальные слова экзорцистки. От мысли, что тетя после смерти угодила не в ад, на душе у девушки было особенно приятно. «Но она ничего толком не рассказала!» — разочарованно проворчала Ред. «А чего ты ожидал от свежего трупа?» — пожал плечами Дин, пряча в уголках губ хитрую улыбку. «Эмоции, сплошные эмоции!» Заново пережить страх собственной смерти и потом в считанные минуты связно ответить на чьи-то вопросы способен далеко не каждый говорун, — сказал он, задумчиво стирая ногой охранные линии. То, что считала важным, Эленор тебе сообщила. — Ее, правда, убил демон, — нахмурился дракон. Подобное случалось, если верить слухам, но так редко, что больше походило на миф, нежели на истину. — По крайней мере, она в этом уверена, — уклончиво ответил некромант. — Не было никакого демона. Выходя из круга, заявила его жена. «Я бы почувствовала его след. Вашу говорунью задушил либо человек, либо… сами думаете кто». Но потусторонние личности из верхних сфер рядом с ней точно не отметились. До ее смерти. Косо взглянув на потолок, где ранее располагался проход, добавила Юмиэль. Эль. «Да и те, кто забрал душу, к демонам отношения не имеют». Ашель, оставшись без покровительственных объятий Кемира, еще немного постояла, глядя на тетку, чье обмякшее тело снова выглядело совершенно безжизненным. Стоило ли так обращаться с ней ради того, чтобы услышать ложь, в которую покойница свято верила? Но, кажется, этот вопрос волновал только девушку. Хозяева принялись жарко спорить о том, могли ли они как-то ускорить процедуру подготовки к обряду. Драконы занялись обсуждением возможных кандидатов-убийцы. Ашка же отошла в сторонку и украдкой вытерла выступившие на глазах слезы. Облегчение от понимания, что Эллинор наконец-то обрела покой, сменилось вновь вернувшимся сожалением. Ей опять было стыдно и горько, потому что не зарубила идею Ореты на корню. А еще потому что сама хотела получить ответы от погибшей. Хотела. Не думая о чувствах тети, мучениях, вообще не думая о ней. А ведь Эленор была единственной, кто искренне побеспокоился об Башель, приехав из другой страны. Вопреки опасности и собственным страхам. До нынешнего момента изобретательница не до конца осознавала, что новоявленной родственницы больше нет. Все так быстро произошло, и события, последовавшие за убийством, проход через портал, загадочный сад, полчищу чудовищ, странные дети, еще более странные хозяева дома, успешно отвлекали от тягостных мыслей. И вот теперь все скопом навалилось на девушку. Пришло понимание, что за каких-то несколько дней она потеряла уже двух женщин, заботившихся о ней. И пусть Ашель едва знала, или Карти, это не делало смерть тети менее значимой. А если верить словам покойницы, ее гибель отнюдь не последняя. Но никому не было никакого дела, что, может, уже сегодня или завтра таинственный демон с косой настигнет очередного представителя их фамилии, а, возможно, доберется и до молоденькой изобретательницы, чтобы оборвать ее короткую жизнь. Короткую. Несправедливо. Обреченно вздохнув, Ашка перевела мрачный взгляд на оживленную спорящую четверку. Маги. Разве они могут понять обычного человека, чей жизненный отрезок ограничен какими-то полутора столетиями? И то при условии спокойного существования и доступности всевозможных эликсиров, сохраняющих молодость дольше отпущенного срока. Помеченные знаком Ираша-Чародеи жили гораздо дольше обычных людей. Навсегда застревая в том возрасте, на который себя ощущали, они и умирали такими же. Например, Дин Эльт Магрениус, которому, как обмолвился Орет, было больше ста лет, выглядел максимум на 35, а его супруга вообще смотрелась школьницей. Впрочем, ей как раз положено. Эльфы, драконы и некоторые другие расы априори являлись долгожителями. Хотя в свои 50 июме Эль должна была стать более взрослой. Видать, дар мага душ прорезался у девушки лет в пятнадцать, навсегда заморозив ее внешность на этом этапе. Ни один из четверки собеседников не относился к обычным людям, таким, как Ашка. И никому из них сейчас не было никакого дела до нее. Даже драконы, заключившие с ней договор о сотрудничестве, совершенно забыли о своей компаньонке, увлеченной спором. Им и в голову не приходило, что из ладони девушки, ненаделенной магической регенерацией, по-прежнему сочится кровь. Она была просто человеком, а они просто магами, которым никогда не понять тех, кого обошел своим вниманием Эраш. Ашель с неожиданной злостью уставилась на драконов. Сколько им уже? Пятьсот и триста? А на вид мужчины в самом расцвете сил. И ведь эти скользкие типы проживут еще столько же, а может и гораздо больше. Именно они, а не она, смогут увидеть прапраправнуков и нынешнего поколения карти. Действительно, с чего бы им думать о той, чей век так короток? Она ничто для них проходящий этап, способный принести временную пользу, объект для шуточек и источник информации, которую оба ящера решили получить. Потом они забудут о существовании своей бывшей компаньонки, и ни один из них даже цветов на ее могилу не принесет. Потому что она смертная. Бабочка, летящая на свет, но не успевающая им волю насладиться. Кого волнует, что ей хочется столько всего увидеть и столько успеть? Что она чувствует в себе силы сделать много хорошего для их мира, для людей, Даже для этих демоновых драконов были бы подходящие условия и свободы для творчества. Девушка стиснула пальцами прохладный корпус болтающихся на поясе часов. Время. Она обманет проклятое время, чего бы ей это ни стоило. И кое-кто из чешуйчатых компаньонов, сам того не ведая, поможет ей достигнуть цели. «Господа!» — громко проговорила изобретательница, привлекая к себе внимание, и, когда все обернулись, продолжила. «Эленор Карти достаточно настрадалась, и мне бы очень хотелось похоронить ее по-человечески. Мы ведь можем это сделать, правда?» С надеждой спросила она, переводя взгляд с одного мага на другого. «Лопата должна быть в сарае». Немного помедлив кивнул Дин. «Если дети ее туда вернули, конечно».